Растерянный, угнетенный, он не понимал, что теперь ему делать. Если раньше он жил, хоть и в постылом коллеже, зато под руководством школьных наставников, то сейчас, предоставленный самому себе, в в уныние. Матери хорошо известно, что он непостоянен в своих стремлениях и склонен к нелепым выходкам. Значит, Каролина должна неотлучно быть рядом, чтобы контролировать его действия, оберегать от неверных шагов. Почему же мама не спешит к нему приехать? Ответ напрашивался сам собой. Да потому что она привязана к опику. Гнев против отчима Все отчетливее клокотал в душе Шарля, но когда родители вернулись в Париж, до поры до времени затих, усмиренный любовью к матери. Шарль, милый, я так и вижу тебя в Англии, либо в Испании, в посольском кабинете в роли Аташе. Не уставала повторять Каролина, мечтая устроить жизнь сына как можно лучше. Юноша с нежностью смотрел на свою красивую мать, но при этом отрицательно качал головой. «Любому мужчине больше всего подходит военная карьера», — гнул свою линию опик, принимая реакцию пасынка на слова Каролины как признание его правоты. Однако Балер не видел себя ни офицером, ни дипломатом. — Я буду писателем и никем другим, — твердо заявлял он. Время от времени генерал приглашал пасынка в кабинет, чтобы побеседовать с глазу на глаз, и снова предпринимал на него атаки. «Ну же, Шарль, прояви благоразумие!» — взывал Упик к начинающему поэту. «Ты взрослый человек. Должен понимать, что писательством на жизнь не заработаешь» но знакомый голос в голове Шарля настойчиво твердил, что в литературе он достигнет невиданных успехов. Не верить голосу отца у Бадлера не было никаких оснований. «Я чувствую в себе склонность к писательству. Ни к чему больше!» — категорично обрывал он проповеди отчима и уходил, хлопнув дверью кабинета. Видя, что сын упорствует в своем решении, расстроенная Каролина обратилась за помощью к Альфонсу. Один лишь сводный брат мог повлиять на вбившего себе в голову вещь, что юношу. И брат взялся за дело. В один из летних дней он как бы случайно заехал в дом к опикам, и за семейным обедом между сменой блюд вскользь осведомился. «Ну, Шарль, и что ты думаешь делать дальше?» «Подумываю, заняться литературой», — бесхитростно ответил молодой человек, глядя на застегнутого на все пуговицы солидного мужчину с постным лицом святоши, которым стал его сводный брат. «Это понятно». Чопорно кивнул Альфонс. «Литература — это хорошо. А на жизнь ты чем планируешь зарабатывать?» Шарль смешался, ибо жить-то он как раз и думал на гонорары, запроданные издателем книги. Буржуазию он презирал всей душой, стремился к аристократии. Бадлеру казалось, что... Его место именно там. Он не желает иметь профессию. Он хочет творить. Так зачем же он станет обременять себя буржуазными занятиями? Как раз на вырученные от литературного творчества деньги я и буду жить, — неуверенно сообщил он, — написать роман за пару месяцев. Это сущие пустяки за год получается шесть книг, которые, как мне кажется, будут неплохо оплачены. Альфонс, ты только послушай, что он говорит, — воскликнула Каролина, роняя десертную вилку. Он рассуждает, как дитя. Ну, скажи ему что-нибудь. Послушай, брат, — терпеливо начал Альфонс. Судьба Писателя складывается по-разному. Кому-то сразу удается продать свои рукописи издателям, а кто-то бегает по редакциям всю жизнь и не может пристроить ни строчки. Необходимо иметь основной источник дохода. Профессия юриста открывает перед тобой широкие возможности и позволяет в свободное от судебных заседаний время предаваться творчеству. Как ты смотришь на то, чтобы продолжить образование на поприще юриспруденции? — Ну что ж, возможно, это наименьшее из зол. Задумчиво протянул шары устав сопротивляться уговорам. — Так уж и быть. Я... «Согласен поступить на юридический факультет». За время отсутствия родителей Шарль необычайно сблизился с Альфонсом и поверял брату все свои тайны. Дошло до того, что Альфонс, служивший в суде Фонтенбло, Даже отвел Шарля к своему врачу, когда тот подцепил гонорею, переспав с молоденькой еврейкой-проституткой Сарой по прозвищу Косенькая. Ну что ж тут скрывать? Возлюбленная Шарля и вправду была косоглазая, убогая девица. И юношу влекло к Саре как раз ее уродство. Он находил особое удовольствие в обладании больной нескладной шлюхой, являвшейся полной противоположностью ангелоподобной Каролине. Разгуливая с Косенькой по Парижу, он выделялся из уличной толпы, к чему постоянно стремилась его мятежная душа и брезгливо-недоуменные взгляды обывателей будили в нем мрачную гордыню, кроме того... Во внешности этой продажной девки совсем уж ничего не напоминало добропорядочную мадам Упик, и образ матери, внезапно всплывший в его воображении во время любовных утех, не мог испортить низменного удовольствия. Правда, за это приходилось расплачиваться собственным здоровьем. Но это тоже была часть игры. Очередной вызов обществу. И шарль испытывал особое наслаждение Пари, спустившегося на самое дно сточной канавы под названием Жизнь. Конечно, мужа люблю, не моргнув глазом, ответила я, глядя в расстроенное Володина лицо. Ты же видел, какой он у меня красавчик. Мы с ним часто ругаемся, затем миримся. Обычно я пережидаю пару дней у мамы, потом возвращаюсь домой. Наша страсть вспыхивает с новой силой. Кстати, надо бы маме позвонить. Спасибо за гостеприимство, я, пожалуй, поеду к ней. Я открыла сумку и в первый раз за эту ночь заглянула в нее при нормальном освещении. Внезапно обнаруженная мною пачка денег была на месте, но окровавленного ножа не оказалось. Не было и Самсунга, последней модели, с которым я не расстаюсь ни при каких обстоятельствах. Во всяком случае, на вскидку найти смартфон не удалось. Чтобы не светить перед Вовкой деньгами, я деловито попросила, сделай одолжение, набери мой номер, что что-то аппарат не могу найти». Левченко покладисто достал из черной форменной куртки с желтой надписью Security, простенький дешевый аппарат и протянул мне. «Сама набери, а вдруг номер запомню». Он усмехнулся с детства знакомой улыбкой и покраснел до корней волос. «Буду тебе названивать, а муж станет ревновать» и не забудь удалить потом номер из памяти. Я с удивлением посмотрела на льва. Ну что, серьезно? Мы ж тогда были детьми и играли во влюбленность. Похоже, он до сих пор продолжает эту игру. Набрав свой номер, я выслушала, что абонент не может ответить на вызов и принялась сжать на кнопки, набирая номер матушки. Ее номер тоже не отвечал. Это было по меньшей мере странно, ведь мама, так же, как и я, никогда не расстается со своим смартфоном. Тогда я позвонила ее подружке. Уж Галина-то наверняка снимет трубку. Но и мамина любовница не торопилась откликнуться. Что за черт? Это уже совсем Ни на что не похоже. Хотя, чему я удивляюсь? Лучано решил основательно испортить нам жизнь, и, судя по всему, у него это получается. Пронзительный телефонный звонок прорезал ночную тишину, и я с удивлением посмотрела на телефон льва. Аппарат в моей руке, по которому я продолжала дозваниваться Галине, гудел долгими гудками и, следовательно, звонить не мог. Мы с Левченко переглянулись и уставились на лежащую на столе сумку, которую я отложила в сторону, когда начала звонить матери. Устав шифроваться, я бытряхнула все, что в ней было на стол, и только тогда увидела розовый аппарат с огромными клавишами из тех, которые покупают маленьким детям. Глядя, как я недоверчиво разглядываю надрывающийся телефон, Вовк спросил «Это твой?» Я отрицательно мотнула головой и протянула «Впервые вижу». «Так и будешь сидеть? Или ответишь?» Двумя пальцами я взяла розовый кусок пластика, издающий тревожные звуки вызова, и нажала алую клавишу с пиктограммой зеленой трубки, символизирующую прием. Не говоря ни слова, я слушала тишину на том конце провода. Когда раздался глуховатый мужской голос, я подумала, что схожу с ума. «Здравствуй, Кира!» Внятно проговорила трубка. Я молчала, пытаясь понять, откуда я знаю этот баритон. То, что раньше я его слышала, не вызывало никаких сомнений. — Лучана? — Не похоже. Он плохо говорит по-русски, разве что кого-то попросил. Мое молчание не смутило собеседника, и незнакомец ровным тоном продолжал. У меня к тебе претензии, Кира. И они настолько серьезны, что я намерен лишить тебя жизни. И именно потому, что неведомый собеседник говорил очень спокойно, я ему поверила. Поверила сразу и навсегда. Таким тоном Не лгут но ты можешь откупиться одно слово да или нет да не раздумывая выпалила я несомненно я разговариваю с тем самым психом который убил артурчика и упек меня во строк Такой ни перед чем не остановится. Без раздумий отдам ему все, что угодно, лишь бы он оставил меня в покое. Я готов обменять твою жизнь на цветы, которые ты должна будешь забирать из указанных мною мест. Ты будешь получать инструкции, А уж насколько верно их истолкуешь, Зависит только от тебя. Ты мне отвратительна, Кира, И удачи желать я не буду. Но если выполнишь нашу договоренность, Слово свое сдержу. Обещаю, что если все пять цветов окажутся у меня, ты уйдешь живая и невредимая. А если поймешь, за что тебя наказывают, получишь новый загранпаспорт, приличную сумму денег и полную свободу передвижения по миру. Ну что, по рукам? — По рукам, — прошептала я. — Вот и отлично! Я медленно опустила трубку, в которой уже слышались короткие гудки. «Что за цветы, на которые этот ненормальный собирается менять мою жизнь? Как я узнаю, где их искать? И как пойму, что это именно то, что ему нужно?» «Кира, все в порядке?» Вовка тронул меня за плечо, выводя из прострации, Я повернулась к приятелю и медленно кивнула головой. Да, конечно, разумеется, в порядке. И тут я заметила, что друг держит в руках пожелтевший от времени листок, вырванный из какой-то книги. Что это? Стихи. Лев усмехнулся и снова залился жарким румянцем. Забавные. Про лесбиянок. Я не очень-то смыслю в стихах, но, кажется, эти хорошие. Похоже, кто-то из зарубежных классиков написал. Я знаю только одного человека, обожающего классическую поэзию. «Чертов Лучано!» «Где ты их взял?» «Ты ж сама из сумки вытряхнула!» Я выхватила листок и принялась его внимательно рассматривать. Стихотворный текст шел только с одной стороны. На обратной стороне страницы красовалась гравюра в стиле Дюрера. Перевернув листок, я... Пробежала глазами стихи окаянные женщины. Глаза их за море уходят, как скитальцы. Задумчивы они, как стадо на песке. А ноги льнут к ногам, и к пальцам жмутся пальцы, и в дроже горестны. И в сладостной тоске. Вот эти влюблены И чувств своих не прячут. Любовь ребячьих лет читая по складам, В дубравах, где ручьи стрекочут и судачат, Рабища страсть блуждает по кустам, А те, как две сестры, походкой величавой Ступают между скал, где привидений рой Святой Антоний зрел, и груди грозной лавой Валились на него, терзая ноготой. Другие номинат измученных похожи В пещерах, где от смол и чад Ярый пыл, зовут тебя, о Вак, Вапя от жаркой дрожи, Чтоб ты им совести укоры усыпил. А вон и те, кто бич под тихой рясой пряча, Любя наперстный крест, Одни в тиши ночной, Одни в глуши лесной, Одни во тьме незрячей Сливают слезы мук, С блаженную слюной вас, Дев и дьяволец, страдалец и чудовищ, Люблю вас, нашу явь презревшие умы, Вы с бесконечности Взыскуете сокровищ, вы, богомолицы, вы исчадье тьмы. То плачете, а то кричите в исступление. О, сестры бедные, душа за вас скорбит, За муки хмурые, За боль неутоление, За сердце, где любовь, как пепел в урнах, спит. Дочитав до конца, Я шумно выдохнула и подняла глаза на левченко потрясенно протянув худ дьявол здесь есть интернет а володя с сожалением покачал головой проблемы с подключением мастер придет только в понедельник вот так вот если не везет то не везет Во всем. После беседы с Альфонсом чита опиков пристроила Шарля в школу права и наконец-то вздохнула с облегчением, полагая, что юноша взялся за ум. Между тем Бадлер нашел себе таких же праздных друзей среди обитателей пансиона Байи и Левека, прозванного «Домом высшего образования», куда принимали юноши из состоятельных семей и, вопреки чаяниям родителей, предоставляли им полную свободу. Запрет был лишь один — никаких женщин в стенах пансиона. В остальном же студиозы вольны были распоряжаться собой, как им заблагорассудится. Молодые люди проводили время за бутылочкой вина и обсуждением прочитанного и увиденного в театре, мало заботясь об учебе. Шарль сколотил кружок прозванный «Нормандской школой» по причине преобладания норманцев среди его членов и вместе с приятелями с упоением предавался горячей юношеской дружбе, и сочинительству сатирических произведений, высмеивающих какую-нибудь знаменитость. Об учебе в школе права он даже не вспоминал. Присылаемые родителями деньги Шарль тратил на дорогую одежду, шившуюся у лучшего портного, дешевых шлюх и безумные кутежи с друзьями. От небрежно одетых товарищей Мало внимания уделяющих собственной внешности, Бадлер отличался странным покроем костюма, угрюмым взглядом и надменными манерами. Шарль смотрел на друзей сверху вниз, и считал себя истинным дэнди. Дэндизм юноша назвал последней вспышкой героизма в мире упадка и строго выполнял им же самим придуманные ежедневные ритуалы. Шарль объявил себя жрецом и жертвой культа собственного «я». При этом Бодлер не столько следовал кодексу «дэнди», сколько играл в него. Юноша не был готов признаться даже самому себе, что его дендизм проистекает от робости. Да, он стремился одеваться с подчеркнутой элегантностью и старается выглядеть безупречно как днем, так и ночью, но это только потому, что боится быть застегнутым врасплох чужаком, который может подумать, что шары нечистоплотен, и частые омовения носят скорее ритуальный характер. Так шары стремится очиститься от скверны, которая прилипла к нему в борделях. При этом Бадлер старательно закрывал глаза на то, что истинному денди присущий воинствующий дух, мужественная повадка и спортивная осанка, свидетельствующие об аристократической строгости, а не женоподобные ужимки, какими обладал он сам. И совершенство туалета в глазах истинного денди заключается как раз таки в его идеальной простоте, а кудри, рюши, прессированные манжеты и розовые перчатки, которые, не снимая на и истинный Дэнди, несомненно посчитал бы проявлением дурного вкуса. Несмотря на это, заносчивость молодого человека приобретала масштабы откровенного вызова. В своем сумасбродстве юный поэт порой доходил до крайности. Чтобы поразить приятеля, он как-то выкрасил волосы в зеленый цвет и в таком виде отправился в гости. Но друг, давно привыкший к выходкам Бадлера, до самого конца их встречи делал вид, что не замечает в том ничего необычного, чем здорово вывел Шарли из себя. В общем... Стоит признать, что, пользуясь занятостью отчима, молодой человек пустился во все тяжкие. Вернувшийся из командировки в Париж генералу Пик, немедленно пригласил пасынка в кабинет для разговора.